Лиссабон, декабрь 1946 год. Пансионат «Пингвин» оказался небольшим красивым особняком в довольно запущенном парке на спуске к реке. Роман подъехал на автобусе к центральной площади, затерялся в шумной толпе. Близилось Рождество, магазины работали до девяти вечера, чтобы люди успели загодя присмотреть подарки. Дважды проверился в салоне готового платья и лавочки, где торговали игрушками. Не того парня, которого ему по памяти нарисовал в ассуньоне Штирлиц. Он вас топчет, поверьте, но он не знает, что за вами смотрит кто-то еще. Я того второго точно определить так и не смог. Видимо, агент очень высокой квалификации. Никого другого еще не было. Или я не заметил его, сказал себе Роуман.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 Его вели с первой же минуты, как он прилетел в Лиссабон. Джек Эр сообщил номер рейса, на который Роуман приобрел билет. Сам он получил приказ взять в наблюдение Штирлица. Роумана же в Лиссабоне подхватила частная детективная контора, наняла представительство ИТТ. Объекты столь высокой квалификации давно не встречали.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 Обычно партия не обращает внимания на тех, кто идет смело и сосредоточенно. Окликает, как правило, тех, кто проявляет хоть тень нерешительности. Около комнаты Криста он остановился и заставил себе отдышаться. Сердце вдруг часто-часто замолотило. «Черт тебя подери! Зайчела, хватит же!» «Ну, стучи!» — сказал он себе. «Стучи! Условным стуком! Чего ж ты ждешь?» Он сам удивился тому, что сначала решил откашляться, а уж потом стучать. Это привело его в бешенство. Он положил ладонь на холодную скользкую эмаль цвета слоновой кости и выбил дробь. Тук-тук-тук. Здравствуй, друг. Так переговаривались узники в камерах нацистских тюрем. Никто не ответил. Спит, девочка, — подумал Роуман. Уже неделю они где-то держат этих паршивых наци. Работа, которую совсем не просто делать, бригаде здоровых мужиков, а их всего двое, Спарк и Кристо. Как такое выдержать? Конечно, она спит, бедненькая. Он постучал еще раз. Молчание. Сердце замолотило еще чаще. В горле появился горький спазм. Голова закружилась. «В каком же номере живет Грегори?» — подумал он. «Наверное, Кристо у него». Они ведь ждут меня мы условились заранее что я уложусь должен не могу не уложиться в триы дня Роуман посмотрел на металлическую цифру прикрепленную к двери 12 идиот сказал он себе ты же стучишься к нему что с тобой да но ведь она сказала я караулю тебя в его комнате надо идти вниз к портье спрашивать где живет сеньора Это плохо. Все портье здесь осведомители тайной полиции. Они обязаны сообщать обо всем, что происходит в пансионате, о любой мелочи. Фашизм особенно интересует подробности. Так уж они устроены, чтобы подглядывать в замочную скважину. Рефлекс гончий.